«Капитан, арианский корабль меняет курс. Он потерял к нам интерес». Ватсон стоял в своем излюбленном образе по правую руку от Андрея. тот в свою очередь, сидел в кресле капитана изучая данные, которые предоставляли системы Перуна и Ватсон. Перун довольно рискованно подобрал Рема и Андрея, так как преследователь почти вышел на рубеж удара, от которого Перун уберегло чудом. Рема сразу же отвезли в медкапсулу, Дрея, которая оказалась вполне неплохим медиком, тут же взяла на себя все обязанности этой должности. Она без церемоний выставила Андрея за дверь, заявив при этом, что его рано подождет. Впрочем, Андрей не сильно протестовал. Время для отдыха еще не наступило, хотя усталость и последствия стимуляторов брали свое. Изменение курса арианцев, с одной стороны, давало возможность Перуну покинуть систему без вступления в бой. А вот с другой, куда и зачем повернули эти чертовы придорки? Этот вопрос и был задан Ватсону. Судя по данным и расчетам, они идут на флот Скай. Наблюдаю формирование у флота боевого порядка. Напоминает стрелье стрелы. Андрей сам это видел. Странное поведение орианцев, а затем такое же странное поведение Скай. Они собираются воевать против превосходящей расы, «Да они против Перуна не выстояли бы. А здесь они готовы вступить в бой с орианским кораблем. Безумные мышки!» «Капитан, как поступим?» Вновь Ватсон ставит вопрос, от которого зависит все. Андрей хмыкнул. В очередной раз судьбоносное решение ложится на его плечи. Фокин откинулся на спинку кресла и задумчиво постучал пальцами по подлокотнику. По-хорошему, им надо уйти. Но даже слабый союзник остается союзником. И почему-то Андрей считал этих мышей таковыми. Уйти и бросить их на произвол судьбы – значит поступить так, как поступили в свое время торгаши из Альянса. «Боевая тревога, орудия в боевую готовность, энергию на носовые щиты. Курс преследования арианского корабля. Попытаемся хоть что-то сделать». «Потом, если что, уберемся. Андрей принял решение. В очередной раз. «Выполняю», — спокойно ответил Ватсон. Андрей коснулся панели внутренней связи и обратился к Дрее. Андре, мы вступаем в бой. Переведи медицинский отсек на автономное питание». Он видел, как блондинка на экране, прикусив губу, что-то вбивала в панель медкапсулы. «А, да, я поняла, хорошо». Вацин уже показывал, как это делается. Я помню, да». Она кивнула и, закончив свои манипуляции, бросила взгляд на капитана. «Ну и хорошо. Как Рэм?» «Все хорошо. Серьезных ран нет, но он потерял много крови. Да еще и стимуляторы. Думаю, пару дней ему понадобится». «Принял. Тогда оставайся в медицинском отсеке. Конец связи». И Андрей прервал связь сосредоточившись на данных о положении дел в системе. Теперь окончательно ясно, что арианцам чем-то не понравились мышки. Но что стало причиной столь резкой перемены в их поведении? Сколько вопросов, а ответов все еще нет. «Ватсон, когда мы выйдем на рубеж?» «Через пять минут, капитан. Можно ускориться, но тогда мы ослабим щиты». «Нет, не стоит. Я не уверен, что они не развернутся, чтобы влепить по нам». Ну что же, опять они рискуют всем. Чёртова игра в русскую рулетку с судьбой. Сколько раз в их барабане не будет патрона. Остаётся надеяться, что его там и не было.